Поскольку доктрина дзен сосредоточивает внимание на единичном, то в икебане подчеркивается уникальность каждого цветка. «Один цветок лучше, чем сто, передает великолепие цветка», говорит Ясунари Кавабата. Еще мастер икебаны и чайной церемонии Рикю 1522-1591 годы учил японцев этому искусству. В Японии и теперь, — говорил Кавабата, — во время чайной церемонии в нише чайной комнаты стоит всего один нераскрывшийся цветок. В японской системе аранжировки цветов, построенной на основах дзен, особое внимание уделяется динамичности. Аранжировка должна отражать развитие во времени, его течение или же связь с определенным временем года. С этой точки зрения подбирается и соответствующий материал. Полностью распустившиеся цветы, стручки, засохшие листья выражают прошлое. Наполовину распустившиеся цветы или зеленые листья – настоящее. Бутоны, набухшие почки – будущее. Время года также имеет свою символику. Весна – энергичные изгибы веток. Лето распустившиеся лепестки, листья, стебли. Осень — редко поставленные тонкие ветки. Зима — оголенные ветки. Букеты цветов и растений для японца — это не только украшение, но всегда что-то значимое, символическое. Сосна и роза символизируют вечную молодость и долгую жизнь. Сосна и омото — родея, молодость и вечность. Сосна и пион — молодость и процветание, пион и бамбук — процветание и мир. Хаббатан — цветы капусты, хризантема — орхидея — радость. Букеты к Новому году и свадьбам составляются из веток сосны, листьев бамбука и цветов сливы. Если слива еще не цветет, используют хризантему и орхидею. В марте на праздник девочек букет составляется из цветов персика, репы и хризантемы. На празднике мальчиков в букете особое место занимает ирис. Все праздничные букеты исключают осенние цветы, листья клёна, чайные листья, цветы пурпурного цвета, розу, пионы, нестойкие цветы и сикими, и лиций анисовый, бадьян, разновидность вечно зеленого растения, которым по традиции украшают алтарь в буддийском храме. На помолвку или на свадьбу в букет не ставят цветы, в названии которых звучит элемент сару, означающий расставание. Например, цветок сару-субери, индийская сирень, или сару-ториибара, повой. Как видим, букеты, с одной стороны, отражают особенности характера японцев, а с другой формируют этот характер. Включенные в процесс общения букеты воздействуют на человека. Если кто-либо, придя в гости, захочет полюбоваться букетом, он должен встать на колени в метре от токанома, слегка наклониться и, рассматривая букет снизу, Медленно переводить взор к его вершине. Смотреть на букет сбоку или заглядывать внутрь вазы считается неприличным. Если хочется рассмотреть основание букета, то об этом следует спросить хозяина. Когда гость направляется к букету, хозяин и хозяйка садятся рядом с токанома, обращаясь лицом к гостю. Последний всегда высказывает восхищение. Хозяева обычно с поклоном отвечают нам стыдно за нашу скромную поделку. Даже беглый обзор основных концепций аранжировки показывает, что ведущими принципами здесь выступают простота, симметрия и кажущаяся незавершенность. Сами букеты вызывают ощущение спонтанности Самопроизвольности непосредственности. Чтобы овладеть искусством составления таких букетов, требуются годы терпеливой имитации основных канонических приемов, которыми владеют мастера аранжировки. В своей потребности соприкоснуться с красотой японцы не останавливаются ни перед какими трудностями. Они настойчиво и упорно годами тренируют канонические движения, перенимая их у мастеров икебаны, и тем самым сохраняют этот вид искусства для грядущих поколений.